Глава 7. Земля предков. Цитадель магии. До цитадели добрались быстро, и барон вынужден был отпустить меня дальше одну, пытаясь сохранить каменное выражение лица, но его взгляд при этом метался по высоким воротам, верхушкам деревьев, отыскивая возможную угрозу. "Добрось, «Да я здесь как дома", сказала я тихо, чтобы не дрогнул голос. После предательства Арелина я уже не была уверена, что возвращаюсь домой. В каком свете он выставил мое исчезновение, я не имела понятия. Я побуду здесь какое-то время, на всякий случай, ответил он, кивая мне на ворота. До встречи, Барион!» Я махнула Эльфу рукой и вошла в сад. Все было как обычно. Жизнь цитадели шла своим чередом, будто и дело никому здесь не было, ни до зелонда, ни до совета, ни до того, что у них пропал ученик первой ступени. Возможно, потому, что я никому не нужный здесь человек. Из глубины сада доносилось пение птиц и радостные голоса, бурно обсуждающих что-то ребят. А когда сад закончился, мне открылась привычно мрачная атмосфера основной башни. Покрытый серой брусчаткой двор почти пустовал. Лишь двое парней со старших ступеней шли навстречу, переговариваясь. Но, поравнявшись со мной, они резко разделились, и один оказался за моей спиной. "Мирослава?" спросил тот, что оказался передо мной, и расставил руки, преграждая мне путь. "Верховный маг распорядился взять тебя под стражу и отвезти в комнату" Где ты будешь ждать решения совета Цитадели? Что? Я опешила. Что такого мог наговорить Арелин? Кем выставил меня перед верховным магом? Отпусти, зарычала я, когда тот, что стоял сзади, взял меня за плечи, подталкивая вперед. Это Арелин что-то наговорил про меня. А он не сказал, что предал своих друзей и помог воинам колдуням меня схватить. Я возмущалась, пытаясь вырваться, но они упорно тащили меня к входу в главный корпус, а там направо по коридору, пока не втолкнули в комнату с единственным зарешеченным окном. Дверь захлопнулась за моей спиной, в замке повернулся ключ. Я обняла себя, чтобы успокоить дрожь и все обдумать, но мысли метались. Что произошло в моё отсутствие? Что с Кендрой? Где она? Где этот скотина Арелин? Где Адэир? Пожалуй, теперь единственная моя надежда здесь в цитадели. Подойдя к двери, я забарабанила по ней кулаками. Не подумав, решила вызвать огонь. Но сильное возбуждение свело на нет все мои старания на тренировках. Сосредоточиться не получилось. Оглядевшись, я плюхнулась на узкую кровать, стоящую в углу. Хорошо, хоть это было не подземелье, а то у меня, наверное, началась бы аллергия. Глубоко и медленно дыша, с закрытыми глазами я восстанавливала душевное равновесие и ясность мыслей. Выбраться и найти Гиандру или Адыра. Я определила задачей номер один, но пока что понятия не имела, как это сделать. Что-то скрипнуло, и в двери открылось маленькое окошечко которую я сразу не заметила. Мирослава позвал знакомый голос. Я подбежала и увидела лицо Лусли, встревоженное и серое. Лусли, что происходит? Ты применила боевую магию не имея разрешительной грамоты. Это преступление против безопасности Альвои, и твоя судьба будет решаться на совете цитадели. Что? Какой грамоты? Я защищалась Я понятия не имела ни о какой грамоте и боевой магии, а это вышло само собой. От обиды у меня задрожал голос. Расскажешь об этом совету, и я уверена, они не примут строгих мер, сказала Лусли, пожимая плечами. Строгих? Мне нельзя никаких мер. Мне нужно продолжить обучение и научиться противостоять колдовье. Она пытается снова напасть на меня. А получается, что и здесь я не в безопасности. Успокойся. Здесь в этой комнате тебе точно ничего не угрожает, и ты под охраной. Она повертела головой по сторонам, видимо, переглянулась с моей охраной, кивнула мне и ушла. А я вернулась на кровать. Такая забота обо мне казалась излишней. И я чуяла шестым чувством, а может, пятой точкой, что надо делать отсюда ноги. Время текло медленно, как густой сироп. Я поспала, подумала, походила из угла в угол, в очередной раз мысленно формулируя ответы на вопросы, что мне якобы задаст совет. Но я ничего о них не знала, чтобы хоть приблизительно понимать, о чем могут спросить меня. А если о Дариане? Если о моих с ним отношениях? Как ответить, чтобы не навредить еще и ему? Шаги, которые раздались за дверью, принадлежали явно ни одному человеку или эльфу. Я вскочила и подошла к двери. Но окошко открывалось только снаружи. Пропустите, там моя дочь. Во мне вспыхнуло все. я бензин, в который бросили горящую спичку, и я заколотила по двери. Папа, запрещено до заседания совета, ответил страж и открыл окошко. Я увидела папино лицо, бледное, обросшее щетиной. Дочка, покачал он головой. Мы прибыли, как только узнали. За его спиной появился Адрион. Он держался, как и положено правителю, но нервно отбрасывал от лица волосы. Здравствуй, сестренка!» – брат улыбнулся. Не волнуйся, мы будем на совете и поддержим тебя. Как ты себя чувствуешь? Да всё хорошо. Не беспокойтесь. Я справлюсь. Я не сделала ничего плохого, чтобы беспокоиться. Мне нужно было защититься от чайнаны. Вам известно что-нибудь о дарении? Папа отвел глаза. Адрион покачал головой. Он не пошел на переговоры с советом 12 эльфов. Ему удалось уйти на корабле. И теперь Зилонд, вероятнее всего, будут брать штурмом. Я закрыла руками рот. Жар еще сильнее обхватил тело. Казалось, вытяни я сейчас руку, и вспыхнет дверь. Но я сдержалась. Это значило подставить правители земли предков. уж если избегать, то без его участия. Мы с Дарьейном влипли. И не стоит втягивать в неприятности еще и папу с братом. К счастью, ждать пришлось недолго. И уже на следующее утро дверь отворилась. И незнакомый эльф, стоявший ночь в карауле, позвал меня на выход. Заседание совета состоялось в зале, где мы сдавали экзамен по теории магических знаний. За длинным столом сидели учитель Эйтлин, Мак Огма, еще двое незнакомых учителей, а в креслах слева мой папа и Адрион. Я улыбнулась им и поздоровалась с советом. Мне не предложили сесть. И я стояла, сцепив руки в замок. Понятное дело, мы ждали верховного мага. Вскоре послышались шаги, и он вошел, приветствуя всех присутствующих. Итак, уважаемый совет, давайте разберем ситуацию. Из достоверного источника поступили сведения о том, что Мирослава, ученица первой ступени, применила боевую магию огня, не имея разрешающей грамоты чем подвергла опасности эльфов, находящихся рядом с ней, и нарушила один из основных законов боевой магии, а именно запрет на ее применение без разрешающей грамоты. Что можешь сказать по этому поводу? Я вздохнула, вспомнила свои судебные заседания, которые далеко не всегда заканчивались в мою пользу, но тем не менее, здесь я была уверена в своей правоте на сто процентов. Я не знала, что владею боевой магией. На меня напали, и я просто защищалась. Мы с Киандрой возвращались из земли предков, где я виделась с папой и братом. Я кивнула в их сторону, и все члены совета на мгновение обернулись. Сначала я защищалась мечом, но там были призраки, а меч против них бессилен. Когда Киандру тяжело ранили, я осталась одна и очень испугалась. Не знаю, как это произошло. Но огонь сам вырвался из моих рук. В этот момент я хотела сказать о появлении Арелина, но Верховный маг поднял руку, останавливая меня. "Ты раньше уже призывала огонь?" спросил он. "Как это было?" "О, да. Так я вам и сказала." Без тени смущения, благо для юриста это в порядке вещей. Я начала врать, не имея понятия. Видна ли моя ложь продвинутым в магии эльфам? Да, только во время заклинания разведения огня. Курс бытовой магии я много тренировалась. Члены совета переглянулись. Учитель Эйтлин посмотрела мне в глаза и медленно кивнула. Может быть, ты прямо сейчас используешь магию огня, которую применила в городе мастеров? спросил маг Огма. Я потупила взгляд на две секунды, потом покачала головой. Простите, я не знаю, как призвать огонь. В тот раз вышло случайно. Если только вы хотите устроить костер на полу? Нет, нет, ответил маг Огма, разводя руками. Может быть, ты вспомнишь, что видела в тот момент, о чем подумала? Вот он, провокационный вопрос. Что мне стоило ответить: правду или нет? Набрав побольше воздуха, Я решила подкрепить свою прежнюю ложь истиной. Я подумала о короле драконов. Конечно, я знала, что он не придет на помощь, как тогда, в прошлое мое появление во Альвое, когда я разговаривала с ним. Но в трудные минуты я всегда обращаюсь к нему. Учитель Эйдлин понимающе закивала. Все переглянулись. Только чуть прищуренные глаза верховного мага неотрывно смотрели на меня, будто пытаясь поймать на лжи. Позвольте вопрос, чуть кашлянув, подала голос учитель Эйдлин. Тебе известно, кто напал на вас в городе Мастеров и зачем? Я уже открыла рот, чтобы выпалить все, что я думала. уж в этом мне нечего было скрывать. Как верховный маг поднялся. Мы получили ответы на вопросы о применении боевой магии. Остальное выходит за рамки этого заседания и вообще не входит в компетенцию совета цитадели. Прошу всех, кроме членов совета, покинуть зал до принятия решения. Ожидайте за дверью. Я бросила взгляд на папу с братом и вышла за дверь. Оказавшаяся за ней Никеандра, сгребла меня в охапку. "Киандра", воскликнул я, обнимая подругу. Она немного похудела, но в целом выглядела здоровой. "Киандра", раздался голос верховного мага Прошу зайти. Она съежилась и посмотрела на меня. Единственное, что я успела до того, как из-за двери выглянул незнакомый седой учитель, это помотать головой. Допрос Кьяндры длился не больше минуты. "Что ж, Мирослава", объявил верховный маг. "Понятно, что ты стала жертвой нелепой войны между последней Землей и Зиелондом. По всей видимости, с твоей помощью хотели повлиять на поведение правителя восставших земель, прямо скажем, не вполне надлежащее. Я хотела возразить, но маг поднял ладонь. Поэтому совет принимает решение освободить тебя от наказания, сказал он. И я выдохнула, но я пропустила вдох. Бесконтрольное применение боевой магии чревато последствиями, поэтому первое Отныне ты будешь заниматься под руководством Мак Борва». Я бросила взгляд на Эдлин, но она едва заметно помотала головой. А теперь второе. Твоим наставником и наблюдателям я назначаю Арелина. Отныне он должен знать обо всех твоих действиях и перемещениях. Что, не сдержалась я и впилась ногтями в собственные ладони. Он помог меня схватить воином колдуньи. Ну, остановил меня Верховный маг. Не начинай. Мы уже разобрались в этом. Арелин остановил тебя от причинения непоправимого вреда. Пойми, если бы ты убила кого-то из эльфов, твоя судьба решалась бы не на совете Цитадели. Я возражаю, тихо и твердо сказал, вставая Папа. Этот парень причинил моей дочери боль, унизил ее». А вы делаете его наставником. Вам разрешили присутствовать на заседании, но не давали слова, ответил Верховный маг. Хочу напомнить, что Цитадель не входит в юрисдикцию земли предков и подчиняется только совету 12 эльфов. Решение принято, и оно лучшее, что мы могли сделать для Мирославы. Все свободны. Я вылетела из зала и подошла к у украшенному бледными витражами окну. Следом вышли брат и папа. Не нравится, начал папа, но я перебила его, хватая за руки. Что с ним? Скажите мне, спросила я, переводя взгляд с одного на второго. Папа замолчал, а Адриан сразу же ответил. Ушёл от совета. это все, что мы знаем, он покачал головой. Я выдохнула. Папа обхватил меня за плечи. Использовал силу Судя по всему, да. Он в Зейлонде и готовится к обороне. Боюсь, будет самое что ни на есть война, сказал брат, глядя вдаль сквозь витражи. Дочка, ты уверена, что хочешь остаться? спросил папа. Не нравится мне этот верховный маг, он смотрел мне в глаза с сожалением. И я предполагала, что действительно жалел о том, что подал мне идею учиться в Цитадели. Я останусь, ответила я. Обучусь магии получу это чертово разрешение и встану на защиту Зиелонда. О боги, а Адрион вогнал пальцы в волосы и сжал пряди так, будто собирался выдрать. «Вразумите мою сестру. Я знал, что ты это скажешь", покачал головой папа. Потянув за шнурок и оглядевшись, чтобы убедиться, что кроме топчущейся поблизости Киандры нас никто не видит, я достала амулет. Как думаете, Зачем колдунье сердце Мононана? Отец и брат переглянулись, чтобы призвать владыку моря и обрушить его мощь на земли Альвои, выдохнул Адрион. А на какие, по-твоему, земли, брат? Адрион молча кивнул. Тему-нибудь известно, как управлять владыкой? спросила я шепотом. Я поговорю с коном, ответил брат. А папа просто обнял меня, целую в макушку. Береги себя, дочка сильная. Да, папа, есть в кого. Присматривайте за Дарином, а я справлюсь. Как бы там ни было, здесь я в большей безопасности, чем где-либо еще По крайней мере, в цитадель колдунья не проберется а против Арелина я надеюсь выстоять. На уроках, которые возобновились, потому что веселые дни Птухайла пошли на спад. За моей спиной шептался весь класс. Морики злорадно ухмылялась, поглядывая в мою сторону. но меня встретила в коридоре не только недовольная Киандра, но и Арелин, стоявший по другую сторону от двери. Злорадная ухмылка тотчас сошла с лица Морики, когда тот сделал шаг в мою сторону. "Я отведу тебя к Макборва, — сказал он, а потом добавил, прищурив глаза: "Не смотри так. Мне тоже не по нраву это решение совета". Да неужели, ответила я, беря Гэандру под руку. Мне показалось, твое лицо вполне довольным, когда швырнул в меня цепь. Ты многого не понимаешь в этом мире, вздохнул он, идя рядом. И от такого его приближения по моему телу прошелся поток жара. Вот только не надо, Арелин. Не знаю, как тебе удалось обмануть верховного мага, но я-то видела все своими глазами. И не только видела, сказала я, опустив взгляд на руки, где все еще разовели следы от зачарованной цепи. В классе Макборва не было ни столов, ни стульев. Высокие окна на двух стенах прядались прерывались решетками. Потолок имел форму купола, и, похоже, в центре он выходил прямо в дымоход. Стены и пол представляли собой голый серый камень. Вдоль двух стен стояли шкафы с непрозрачными дверцами. Макборво встретил нас, стоя в центре аудитории. На вид он был моложе остальных учителей, у которых мне довелось учиться, примерно папиного возраста, и походил на жителя земли предков. Белые волосы холодного оттенка, завязаны в пучок на затылке, щёки и скулы покрыты светлой щетиной, только брови выделялись чернотой, подчеркивая светло-голубые глаза. Значит, Мирослава маг огня? спросил он низким басовитым голосом. Я пожала плечами. Призови огонь. Учитель, я не знаю как. Как ты сделала это в прошлый раз? Именно в тот, за который тебя обвинили в нарушении закона. Я просто представила дракона, как раньше, когда обращалась к нему в мыслях. Хорошо, он кивнул. Сделай это снова. Закрыв глаза, Я представила образ короля Эфириуса. раскрыла ладони. Но как и ожидалось, ничего не произошло. Простите, в тот раз я защищалась и была сильно напугана. Не знаю, как это вышло, пролепетала я, делая как можно более невинное лицо. Арелин Макбур мотнул головой эльфу. Сделай так, чтобы она защищалась. Я вытаращила глаза. Что он будет делать? Арелин несколько секунд молча смотрел на меня, потом тихо произнес "Очень тебя прошу, защищайся". В глазах промелькнула тень угрозы. От его слов меня бросило в жар, и я отошла подальше. Учитель с интересом наблюдал за мной. Я сжимала и разжимала кулаки, будто это могло как-то помочь подготовиться к тому, что меня сейчас будут бить. Арелин сунул руку в карман штанов. И что-то достал. А через секунду это что-то в его руке обратилось не меньше, чем двухметровой палкой. Я попятилась и инстинктивно вытащила танга. Макборва поднял руку. Никакого оружия, девочка, защищайся магией. Хотела возразить, но он протянул ладонь, призывая меня отдать меч. Подчинилась и снова отошла подальше. Арилин замахнулся. Отскочила. Отбей удар. Создай защиту. Не отступать, крикнул учитель. Я попыталась сосредоточиться, уходя от очередного удара, но следующий приняла плечом и схватилась за него, втягивая воздух и чувствуя, как боль рассекается по всей руке, заставляя ее безвольно повиснуть вдоль корпуса. Пал в это сделав резкий разворот в пальцах Арелина, летело на меня, и я в этот момент увидела ее слишком четко, вплоть до частичек пыли, как под микроскопом. Я увидела все стены класса, кроме той, что находилась у меня за спиной. Я увидела каждый приглаженный волос на голове Арелина. Я ощутила жар, готовый вырваться из моих рук и в считанные секунды спалить несчастную палку, а заодно и подправить прическу неприлично красивому эльфу. Чуть согнула колени, подняла руку и сжав зубы, скрипя ими, заставила огонь внутри меня отступить, словив удар предплечьем, согнувшись пополам. Я застонала, падая на пол и обнимая свою руку, как плачущего младенца. Твою мать, Арелин, выскочила у меня на русском. Мне продолжить? Раздался будто издалека его тихий голос. Достаточно, услышала я недовольный тон Макборва и поднялась на ноги, сжимая губы и пытаясь загнать слезы обратно в глаза. Учитель протянул мне меч и махнул рукой, давая понять, что урок окончен. Не дожидаясь Арелина, я выскочила за дверь и помчалась к себе, невзирая на крик Арелина с просьбой подождать. Влетев в комнату, я закрыла дверь на замок. Киандра через мгновение уже стояла передо мной. Мне хотелось спрятаться в ванной и охладиться. Внутри все пылало, и рвалось наружу, готовая вырваться, как конфетти из хлопушки. Но островитянка, заметив мое стремление, оперлась на дверь рукой. "Что случилось?" спросила она, строгим взглядом осматривая меня с головы до ног. Я тяжело дышала и сжимала кулаки. То, что мне только что удалось сдержать внутри себя, не позволяло мне говорить. Еле-еле мне удалось выдавить в полголоса: "Прошу тебя, дай пройти", сказала я, приваливаясь к стене возле двери и трясущимися руками развязывая на груди рубашку. "Мне нужна вода". "Хорошо", бросила Экиандра, убирая руку от двери. Но я требую ответа. Она тут же проскочила в ванную следом за мной. Я склонилась над ванной и открыла кран. Холодная вода, когда я плеснула ее на лицо, казалось, отогнала от меня саму смерть. Тиандра приподняла мои волосы, пока я умывалась. Но стоило мне выпрямиться, она сжала мои плечи и заставила посмотреть ей в глаза. Присев на край ванны, я потерла ноющее от удара предплечье, только сейчас заметив красный отпечаток волшебной палочки Арелина. Это, разумеется, не ускользнуло от взгляда моей телохранительницы, которая тут же схватила мою руку и рассмотрела отметину. Кто это сделал? Говори!» — приказала она, не позволяя выдернуть руку из ее крепких, смуглых пальцев. Всё нормально, Геандра. Начала я от обратного, чтобы не допустить убийства в цитадели магии. Просто я чуть не призвала огонь. Глубоко вздохнув, приложила ладонь к груди. И у меня сейчас все пылает. Мне пришлось сдержать пламя. Это значит, я могу им управлять. Так почему ты его не призвала? спросила Киандра, разглядывая темнеющее на глазах пятно. И все таки кто это сделал? Арелин Назови причину, по которой я не должна сейчас найти его и придушить. Смотри, сказала я, высвободив наконец руку и выходя из ванной с радостной мыслью, что мое же пламя меня не убило. Арелин выдал меня врагу на блюдечке. То есть я не могу ему доверять. Верховный маг защищает Арелина, хотя и знает правду. Значит, я не могу и ему доверять. Макборва работает со мной по поручению верховного мага. Значит, ему я тоже не могу доверять. Я боюсь, если раскрою перед ним свою силу, они найдут способ отнять ее у меня. Поэтому я не стала демонстрировать Маг Борва, как призываю огонь, сказала, что не умею и что в прошлый раз испугалась и вынуждена была защищаться. И тогда он заставил тебя защищаться, закончила, скривившись Кьяндра. Арелин с радостью в этом помог. И что теперь? Позволишь ему избивать себя? Я вздохнула. Надеюсь, Макборво придумает другую тактику. Не думаю, что у него есть цель меня покалечить. В этом я так не уверена. Я не понимаю, какой смысл тебе вообще здесь находиться, если ты никому не можешь доверять. Я доверяю тебе, Адыру и учителю Эйдлен. И я справлюсь. Мне нужно закончить учебу и получить это дурацкое разрешение. Адейра мы нашли в его оранжерее. Он держал в руках ножницы и обрезал желтые отростки, торчащие между веточками куакунов. Я не собиралась ему рассказывать подробностей, но Киандра выпалила всё. Пришлось наступить ей на ногу, а она лишь повела плечом. Друид покачал головой. Плохая идея скрывать от них силу, сказал он и посмотрел на меня зелеными, а на фоне зелени еще более яркими глазами, чтобы при этом они заставляли тебя защищаться. Теперь он посмотрел так, что у меня скрутило живот. И я помотала головой. «Арелин? Нет. Адейр кивнул. Да-да. Просто ты плохо знаешь Арелина». А я встретил с ним уже не одно рождение Птухайла. Так, о чем это вы? Встряла Киандра, помахав перед нашими лицами ножом. Уши Адейра порозовели, как цветки Куакуна. О том, что в следующий раз Арелин полезет не драться. А, выпалила Киандра, но потом смутилась, опуская глаза так, что густые ресницы проложили на щеках тени. Оу! сказала она, крутя в пальцах нож с такой скоростью, что он исчез из виду. Я могу пойти на урок с тобой и посмотрим, что он придумает в следующий раз. Нет, сказал Адейр, вставая и отряхивая руки. Ты должна показать им силу. Я всплеснула руками. Но я не знаю, как. Я думала, Макборва научит меня это делать, а не заставит драться с Арелином. Возможно, маг Борва неизвестна природа твоей магии, сказал он, поднимая закрывшийся розовый бутон. Ты не эльфийка. Нам не нужно искать в себе силу. Мы просто сразу начинаем использовать ее». На этих словах бутон в его руке раскрылся, подставив лепестки последним лучам заката, а потом закрылся вновь, когда Адеир бережно опустил его. Кьяндра смотрела на него, Как первоклассница на первого учителя. Ну же, давай, найди этот несчастный источник, сказала она, заметив, что я за ней наблюдаю. Легко сказать. Постарайся вспомнить, откуда идет сила. Материализуй ее там, представь, как нечто вещественное, продолжал Адэйр, стоя в двух шагах от меня. Я постаралась. Прикосновение ладони к теплой коже дракона Вмиг вызвало у меня перевоплощение, потому что резко расширился угол зрения, и краски обрели яркость. И хоть птухаил уже и собирался на покой, глаза Адэра приобрели сочный цвет свежей петрушки. Я глубоко вздохнула, ощутив силу, и жар зародился где-то в груди. Я вспомнила цветок, над которым меня заставлял медитировать кон и представила мизерную маленькую точку внутри себя, будто я беру ее в руку. И вот из нее на моей ладони распускается красный цветок. Резкий вдох Кьяндры побудил мой взгляд метнуться к ладони. На ней красным цветком распустилось пламя, самое прекрасное зрелище на свете, если не считать глаз Дарины. Так-так, прозвучал резкий голос Кажется, ты забыла, кто должен наблюдать за твоими занятиями. Адер закатил глаза и отвернулся, сжимая губы. Рука Киандры легла на рукоять меча. Арелин вошел в оранжерею, не отрывая взгляда от моей ладони. Пламя все еще плясало на ней. Я просто тренируюсь, Арелин», — ответила я, отвлекаясь от своего маленького чуда, но замечая, что оно не исчезло. Думаю, тебе лучше уйти. Не надо, тихо сказал Адер, положив руку мне на плечо. Ты что, глухой, Арелин? раздался голос Киандры, которая уже сделала шаг, чтобы встать на мою защиту. Но я свободной рукой придержала свою охрану. Я слышала медленные удары огромного драконьего сердца. Видела, как колышется вокруг нас каждая травинка от малейшего дуновения создаваемого нашими телами. Мне казалось, я видела сам ветер. Макборво будет интересно узнать, что ты обманывала его, сказал Релин, сложив на груди мускулистые руки. За его плечом хмыкнула довольная Яра, закручивая вокруг пальца кончик светлой тугой косы. За входом в оранжерею толпились несколько незнакомых парней. Я слышала перешёптывания. Пора было сворачивать свое представление, но я боялась спугнуть это маленькое чудо, что расцвело на моей ладони. Подняв руку, я направила ладонь на Арелина, и пламя поднялось вместе с ней, точно мяч в руке, готовый метнуться туда, куда я ему прикажу. А не приказать ли? "Мирослава, нет", сказал Адер, точно прочитав мои мысли и уже двумя руками взял меня за плечи. "Отойди, недоучка", рявкнул Арелин. "Я наставник и буду ее учить". Он что-то еще хотел сказать, но Киандра, как гриб, выросла передо мной, приставив острие меча к груди Арелина. "Разве в прошлый раз тебя недостаточно научили?" я рапрыснула, то ли вспомнив Арелина без штанов, то ли усмехнувшись прыткости моей телохранительницы. Хотя я знала, что в этот момент она хранила не мое тело, а скорее честь друида, который стоял за моей спиной. Эльфы снаружи загудели. Все произошло очень быстро, потому что на выходку тиандры Арелин ответил тем, что поднял руку. Адэир, видимо, знал, что за этим может последовать. Я не заметила его движений, но зато увидела, Как с грядки слева к Арелину метнулся стебель Куакуна и в миг оплёл его запястье. Арелин схватил меч в левую руку, ударил по мечу Кеандры, оттолкнув его и разрубил стебель. Он попытался сделать шаг назад, но чуть не упал. И только теперь и он, и я заметили, что растения опутали его ноги. О, я знала, что Арелин сейчас чувствовал В два удара его меч рассек бы пленившие ноги стебли, но меч Киандры вмешался. И два старых железных знакомых завели опасный спор, звеня и дребежа в руках своих хозяев. Киандры не давала Арелину спуску, но и он не отставал. Я оглянулась на Адэйра. Он покачал головой, видимо, как и я, не зная вмешиваться ли в эту нелепую дуэль. Слышала, что сказал твой наставник? Донесся до меня грубый голос здорового парня, с большой головой и руками, как две лопаты, похожего на детеныша великана. Не вмешивайтесь, рявкнула я, все еще держа на ладони пламя. Не пора ли ему включиться в игру? Обрисовав в воздухе круг, я мысленно послала пламя в сторону дружков Арелина. Оно соскочило с ладони и маленькой кометой полетела к цели. Эльф отмахнулся. Я послала следующую комету. Прекратите, хватит, стоп, попытался остановить драку Адер, подходя ближе и пытаясь как-то вклиниться между Киандрой и Арелином. Не знаю, что собирался делать Арелин, но только я увидела, как с его пояса сорвался и повис в воздухе кинжал. Наверняка он должен был в следующую секунду воткнуться Киандре в бедро, куда, казалось, было направлено его остриё. Я схватила Арелина за руку. Перед глазами замелькали образы. Кинжал заискрился, и я почувствовала, будто он в моей руке, и я могу управлять им. В землю, приказала я кинжалу, и он со свистом, резко изменив траекторию движения, воткнулся в землю наполовину. Арелин замер, наклонившись и хватаясь за его рукоять, поднял глаза на меня, вытащил кинжал. "Ладно, хватит", сказал он, убирая в нужный меч и вешая все еще искрящийся клинок на пояс. "Продолжим в другой раз. Увидимся завтра на занятии", бросил он мне и вышел. На следующее занятие с Орелином я шла как на каторгу. Но к моему облегчению эльф встретил меня радушно. Призови огонь, Мирослава, сказал маг Борва, а Орелинк кивнул мне. Ясное дело, он уже доложил учителю, что видел пламя на моей ладони. Скрывать больше не было смысла. Я снова мысленно приложила ладонь к теплой драконьей коже и увидела каждую крохотную морщинку на лице учителя, а потом вспомнила, распускающийся цветок кона на моей ладони распустилось жёлтое пламя. Мак Борва одобрительно покачал головой, а я почувствовала гордость, будто как кошка распушая хвост. Создай защитную стену, приказал учитель. Ну вот, стоило распушить хвост, как меня ткнули мордочкой в молоко. Как слепого котенка. Но я не умею, ответила я, все еще держа огонек, тянущимся вверх. Атакуй, Арелин, дал маг Борва команду, и Арелин поднял руку. Меч сам скользнул в нее и завертелся, выписывая сложные узоры. Эльф шагнул ко мне. Я отступала. Сделав глубокий вдох, я представила огненную стену. И привила перед собой рукой, повернув ее ладонью вниз. Отчего пламя объяло ее со всех сторон, но ничуть не обжигало. На полу засияло, а через секунду взметнулась вверх огненная полоса, превратившаяся в сплошную стену. Арелин отпрянул. "Убери", сказал Макборва. Я сжала кулак, и огонь исчез. Еще раз все сначала. Я вызывала огонь, ставила стену перед собой, убирала ее, ставила снова. Арелин нападал на меня с разных сторон, и я каждый раз бросала перед ним огненную полосу, заставляя шарахаться назад. Что-то звякнуло, и я увидела, как учитель бросил арелину цепь. Попробуй это. У меня все сжалось внутри, только не цепь. Арелин с улыбкой растянул цепь перед собой и беззвучно зашевелил губами, проводя пальцами по каждому звену. Он зачаровывал ее против магии огня. Я вырастила перед собой огненную стену. Но когда Арелин раскрутил цепь и бросил ее конец в мою сторону, та пролетела сквозь огонь и вцепилась в мое запястье. И тогда я вспомнила, как схватила Арелина за руку. Сразу же я почувствовала, что цепь подвластна мне, и приказала ей упасть. Но она лишь подрагивала на моем запястье, нерешительно дергаясь, чтобы завладеть второй моей рукой. Тогда я поняла: цепь колебалась между двумя противоположными приказами. Мак Макборво мог заметить это. А стоит ли ему знать? Стоит ли знать Арелину? Я и сама еще не понимала, что происходит но снова испугалась показать свою силу эльфа, которым не доверяю. И сдалась, позволив цепи пленить меня. Арелин самодовольно сложил на груди руки. Мою спину нереально жгло, будто плеснули кипятком. Я подняла плечи, с шипением вздохнула и представила, как Дариан, впиваясь в меня темными глазами, срывал с меня одежду. Как его теплые руки касались меня. Он обладал силой Фамора. Он говорил, что использовал ее, чтобы разорвать цепи и избежать от колдунги. Я прикрыла глаза, не обращая внимания на подсмеивание Арелина и слова Макборва. Я почувствовала, как улыбка расползлась на моем лице от ощущения силы, для которой эта цепь ничто, и я ее разорвала. Звенья рассыпались, как монеты по каменному полу. Превосходно, услышала я будто издалека голос учителя, но перед глазами в этот же момент стало абсолютно темно. Когда я начала снова различать контуры, сперва расплывчатые, а потом уже четкие, то увидела напряженные глаза Киандры и Адера. Эльфы бежали ко мне навстречу по коридору, и от стука их шагов у меня затрещала голова. Я сморщилась. Сверху раздался голос Арелина. Она потеряла сознание. И теперь только до меня дошло, что он несет меня на руках, а моя голова покоится на его груди. Я задергалась. Понятно, почему Адеир так сверлил меня глазами. Арелин, что ты делаешь? Поставь меня. Уверена? спросил он. «Все нормально, ответила я, почувствовав под ногами пол чуть не растянулась от головокружения и схватилась за вовремя подставленную руку Киандры. Мне просто надо прилечь. Что ты сделал? рявкнул Адейр голосом, которого я еще никогда не слышала у него, и шагнул к Релину. Адейр, он не виноват. Я тебе чуть позже все расскажу, сказала я, ковыляя мимо. Ты просто смешон, дурить недоучка, сказал Арилин. Адейр Молча развернулся и пошел на выход из корпуса. Мне хотелось осадить Арелина, но я не нашла в себе сил на это. Акиандра придерживала меня, но я заметила, как ее рука метнулась к рукояти меча. Арелин, ты настоящая коровья лепешка!» — крикнула она, обернувшись. Мы еще поговорим, островитянка, донеслось нам вслед. Стоило мне добраться до постели, как я тут же уснула. Когда проснулась, Птухайл уже двигался к закату, и я не могла понять, какой же был день. Тиандра сидела на кровати, разложив свой арсенал. Мне показалось, или она и вправду говорила с ножами и мечами. О, тебе что, дали сонный порошок? Знаешь, ты проспала с вечера и до вечера. У нас это называется сутки улыбнулась я. Адейр приходил уже три раза, сказала она, убирая в сундук смертоносное богатство. На бедре эльфийки, помимо любимого узкого меча, красовалась парочка ножей-малюток с широкими лезвиями, спрятанными в кожаных ножнах. Пожли, я хочу найти его. Умывшись, я убрала в низкий хвост волосы и вместо помятой во время сна рубашки Надела любимую плотную куртку на шнуровке по типу корсета. А что насчет еды? спросил Экиандр. Адыр оставил тебе немного тисовой пастилы. Сказал, что отлично бодрит. Так, давай ее сюда, ответила я и засунула в рот маленький кусочек почти прозрачной розовой пластинки. У-у, протянула я, обмахиваясь руками, загоняя в рот воздух потому что почувствовала себя огнедышащим драконом. Зато от вялости не осталось и следа. Друид попался нам во дворе. Он как раз шел проведать меня. Но, наконец-то", вздохнул он. "Твои постилки чудо", улыбнулась я. "Мне нужно с тобой поговорить". "Я знал, что ты это скажешь. Что-то произошло на занятии?" Чуть раньше, когда мы сцепились с Релином в оранжереи коснувшись его руки, я поняла, что могу управлять его мечом. Это я приказала клинку воткнуться в землю. А сейчас я сражалась с ним за управление цепью, зачарованной против магии огня. Но мне пришлось уступить, чтобы не выдать себя. "Опять", взбрыкнула Киандра. "Этот петух дождется у меня". Я разорвала цепь, но это была не моя магия, не сила дракона. Я мне хотелось сказать о дарении и королев Амуров. Но стало неловко, и я только пожала плечами. Адер молча смотрел, покусывая губы. "Идём в поле. Я хочу кое-что попробовать", сказал он, и мы прошли вдоль забора туда, где начиналась грунтовая дорога. Потом забор поворачивал и дальше уходил к лесу. А до леса простиралось, заполненное сочной травой изумрудное пространство. "Возьми меня за руку", попросил Адер, протягивая руку. Я взяла и посмотрела в изумрудные, как и травы вокруг, глаза. В это же мгновение те самые травы потянулись ко мне, склоняясь, прильнули к ногам. Я услышала их шепот, увидела сияющие нити, связывающей их с землёй. Раступитесь, мысленно приказала я. Трава отклонилась от нас, образовав круг. Извините, что прерываю ваше тесное общение, сказала Тиандра, и голос ее прозвучал как жужжание осы, а глаза сделались похожими на двух огромных черных шершней, готовых ужалить, если только мы с Адэром сейчас не расцепим руки. Ильфик мотнула головой в сторону леса. Из-за деревьев, по ту сторону поля, вышел Арелин с приятелями. Они дурачились. Какой-то парень бросался в него цветными всполохами света, а Арелин разбивал их мечом на множество искр. Увидев нас, он опустил меч и отклонился от очередной летящей в него кометы. И та угодила прямо в лицо идущей рядом Яры. Девушка взвизгнула, в ее руке тут же откуда-то материализовался кинжал, и парень, что кидался с светом, бросился бежать. Фокусничаешь, друид недоучка, спросил, приближаясь Арелин. Вообще-то это начала Киандра, но Адер ее перебил. Это не фокусы, Арелин, и ты это знаешь. О, -о, -о обрадовался Арелин. Хочешь поединок? Нет ответил Адер. Мы уходим. Он развернулся в сторону двора, и я собралась пойти за ним, но Арелин задержал меня. Идите, а мне надо кое-что обсудить с моей подопечной. Она все время забывает, что я должен быть в курсе всех ее занятий и перемещений. Идите, я могу за себя постоять, сказала я, глядя на уже готовящуюся к словесной и не только атаке Тиандр и недовольного Адэра. "Ну уже, Киандра", шепнула я подруге, дотянувшись до ее уха, и не пытаясь вырвать руку из схватки Арелина. "Иди и не теряй время". Та поджала губы и пошла вперед кошачьей походкой. "Ладно, Адер, идем. Мирослава в конце концов мак огня. Парень нехотя пошел следом. "Вы тоже бросил Арелин своей компании? Я быстро" Он подвёл меня к забору. А теперь ты расскажешь мне, что ты пыталась сделать вчера с зачарованной цепью? Я округлила глаза, изображая удивление. Что ты имеешь в виду? Эльф оперся рукой на забор и прищурил глаза. Может, тебе и удается дурачить друида-недоучку и даже верховного мага. Но я-то маг-оружейник четвертой ступени и прекрасно знаю. Как ведёт себя зачарованное оружие? Тем более мое оружие. Повторяю вопрос. Что ты делала с цепью? Я пожала плечами. А с моим мечом в оранжерее? Он заметил. Послушай, так или иначе, я все равно узнаю. В цитадели не будет никого сильнее меня. Я тебя не боюсь, Арелин, сказала я, подняв на него глаза. Он засмеялся потому что научилась разрывать цепь, обещаю придумать что-нибудь получше. Твое право, ответила я, обходя его и направляясь во двор. По дороге мне попалась Морике с компанией первоступенников. О, Мирослава, ты откуда? спросила вечно смеющаяся Айрис. Оттуда, я мотнула головой в сторону забора. Похоже, в этот момент из-за угла вышел Арелин. Я не оглядывалась, Но поняла это по глазам девчонок, которые округлились, будто навстречу вышло привидение. Арелин, донесся голос Айрис. «Идем с нами играть на желание". "В другой раз, красавица", ответил Арелин, и я пожалела беднягу Морики, наверное, кусает губы. Тиандр встретила меня в холле. Одна. Значит, с Адейром мне не удастся поговорить.